Нет, это вовсе не так. Нашему господину не нужно быть таким скромным, о, великий владыка. Иметь возможность мыслить так далеко в будущее? Нет, если бы это было не так, то он бы не был бы лидером высших существ. Но он не мог терпеть этого больше. Ему нужно было просто отбросить показуху, и Аньц принял решение. Итак, поскольку теперь у нас есть разрешение владыки Аньза, давайте обсудим ужасное наказание, которое ожидает королевство. Э? С какого момента в их разговоре стало звучать слово ужасное, Айнс оказался полностью озадачен. Альбеда сложила руки вместе и широко улыбалась. Очаровательная Альбеда и Демиурк заговорили в унисон: Империя, подчинившаяся владыке Айнзу сразу, получила пряник. Королевство, не пожелавшее сдаваться, заслужило Кнут. Сделав так, мы отправим сообщение для всех вокруг: Кнут и пряник! Людям этого мира предстоит сделать выбор! Вау, все действительно становится интереснее, не так ли, владыка Айнс? Ух. Хильму с силой выбросила туда, откуда ее забрали. Перенесшие ее врата исчезли в тот же миг, едва она оглянулась. Она осматривалась вокруг после выброса, потирая ушибленную от удара об землю руку. Она находилась в хорошо проветриваемой, просторной и знакомой комнате. Когда-то здесь располагался штаб игорного отдела, Особняк Ноя Зведина. Первоначально он купил этот участок земли с намерением построить на нем казино, что было незаконно. Они успешно построили соответствующий особняк, но из-за непредвиденных обстоятельств остальные планы пришлось отменить. По этой причине особняк включал в себя огромные комнаты для игр, и Хильма сейчас находилась в самой большой из всех. Наконец Хильма успокоилась и глубоко вздохнула. Ее тело трясло от переполнявшей ее радости, «Хильма!» Ее компаньоны бросились к ней. Помимо нее в комнате оказалось трое, включая Оскязу, звонившего в колокольчик на столе. Слезы заливали их глаза. Конечно же, их бледные лица выражали беспокойство о ее благополучии. «Ты цела? С тобой все в порядке? Как твой живот? Мы приготовили фруктовое вино. Желаешь промочить свой клюв? Остальные уже вскоре будут здесь». «Ной, Эндио и Оскязу». Трое смолкли, услышав голос Хильмы. «Простите, что заставила вас волноваться за меня». «Да ладно тебе, ты, должно быть, прошла через многое. Тебе срочно нужен отдых». Но и произнес это, смахивая слезы с уголков глаз. Должно быть, он думал, что она испытала это. Или нечто столь же ужасное. Хильме ничего не оставалось, кроме как объясниться. «Мне не пришлось переживать это. Они вообще со мной ничего не сделали». Атмосфера в комнате стала уплотняться. Пока ее компаньоны обменивались недоумевающими взглядами, словно вопрошавшими, такое действительно возможно. Я также встретилась с его величеством, его величеством королем-заклинателем». Влажные глаза Хильмы напоминали собой разбитый волнорез, от которого нескончаемым потоком лились слезы. «Его величество король-заклинатель?» Поскольку один лишь этот титул внушал неописуемый ужас, Эндио немедленно сложил руки у молитве, хотя и не был верующим. Другие же двое начали лихорадочно озираться по сторонам, Возможно, они пытались найти соглядатаев, пусть даже никогда с ними раньше не сталкивались. Они хорошо знали, что всегда может быть кто-то, способный подслушать их разговор. «Вы встретились? Нет, тебе была дарована аудиенция у него? В таком случае счастье, что ты увернулась невредимой? Уф-уф!» Все еще плакавшая Хильма в ответ лишь улыбнулась. Хотя король-заклинатель вызывал к себе каждого из них, Они все время просидели в поклоне и даже не видели его лица. Однако, из полученной с третьих рук информации от людей, что украдкой видели его, восемь пальцев, в том числе и Хильма, пришли к однозначному выводу, что король-заклинатель был воплощением зла. Нет, он был просто заклинателем, который полагался на жестокие методы пыток и мог безжалостно сокрушить солдат королевства. «Его Величество! Его Величество по-настоящему разумный господин!» Он был не только терпим к моим неудачам, но даже милосерден в своих решениях». Внезапно мир вокруг словно замер, время остановилось. Ной стоял, потрясенный на мгновение. Но затем его глаза сузились, словно выражая жалость. По правде, если бы кто-то иной произнес это, Хильма еще несколько минут ранее подумала бы так же. Так вот, в чем дело, ее полностью сломали, или нечто подобное. Двое позади нее говорили с налитыми кровью глазами, «Хильма, я даже немного завидую тебе сейчас. Ах, если бы я мог быть там рядом с тобой» и подобные причитания. «Нет, постойте, возможно на нее зал... наложено какое-то заклинание контроля разума. Хильма, это правда?» Но и не переставал задавать вопросы. Конечно, сама она знала, что не находится под влиянием каких-либо заклинаний, но в то же время доказать это им она не могла, поэтому она просто игнорировала его вопросы, продолжая рассказывать верить или нет? Этот выбор уже за ними. Я тоже не верила, что вернусь живой, и единственная причина моего возвращения без единой царапины – наш господин. Его величество, король-заклинатель, воистину личность, достойная зваться королем. Если бы наш господин не оказался бы там, вполне вероятно, что ее заставили бы взять ответственность за случившееся. Вероятно, нет, это наверняка. Она определенно оказалась бы вовлечена в это и понесла бы наказание за действие того идиота. Премьер-министр колдовского королевства Альбеда точно сделала бы это. Будь она на ее месте, то тоже заставила бы взять кого-то вину на себя, даже окажись наказанием не смертью, но просто болью и мучением. Потому с ее точки зрения, принятое королем-заклинателем решение, было намного более милосердным, чем ей могли бы дать. Хильма, прости, что прерываю твою болтовню про милость его величества, Но это было частью его политики кнута и пряника. Правда? М -м, возможно, это и было причиной. Даже сказав это, Хильма не верила, что это правда. Хильма могла определить ход мысли человека по колебаниям его голоса, выражением лица и пристрастиям. Это не было какой-то необычной способностью, но просто навыком, пришедшим с опытом. До некоторой степени он был точен, и если на эти чувства можно положиться, то король-заклинатель и Альбеда не занимались банальной игрой в хорошего и плохого полицейского. Причиной же ее неуверенности в своих суждениях являлась та деталь, что было крайне затруднительно считывать мысли короля-заклинателя, лицо которого ровно ничего не выражало. Так что оставался шанс, что его предположения верны. Это точно. В конце концов, мне самой доводилось в прошлом проворачивать подобное. Но ах, как же сладок пряник для тех, кто уже познал на себе боль кнута. «Возможно, нас обманули. Возможно, что его величество – это пугающее существо, не способное сопереживать людям. А его приближенные стояли там, наблюдая, чтобы он не переборщил. Но даже так, я предпочла бы верить ему. Нет, я желаю верить ему». Дамы ночи, которых легко обманывали мужчины, и которые в результате оказывались опустошены, это то, что Хильма сама повидала множество раз. Она знала, что ничем не отличается от тех несчастных женщин, которых видела в прошлом, но даже так она не могла противостоять способности короля-заклинателя притягивать к себе людей. Хильма, тебе доводилось встретить множество видов мужчин. Среди всех нас ты лучшая в плане оценки людей, особенно мужчин. Скажи по правде, к какому типу относится его величество король-заклинатель? Будучи проституткой высокого класса, она действительно встречалась с самыми разными мужчинами, в том числе с высоким происхождением и большой властью, Она так часто встречалась с подобными мужчинами, что это стало ее раздражать. Если бы она могла сравнить и сопоставить их. Если бы я взялась описывать его одной фразой, то ею стало бы милосердный господин. Он наделен ясным умом, позволяющим глубоко размышлять и судить, но также достаточно гибким, чтобы приспособить конструктивные предложения подчиненного подход своих мыслей. В дополнение к этому он не злорадствует ради собственной забавы, «Как бы это сказать? Эм... Верно, он просто не излучал такой ауры, понимаешь? Разумеется, он все же способен беспощадно наказать, когда возникает такая необходимость. Какой лестный отзыв, особенно от тебя». Малейший намек на улыбку промелькнул на лице Хильмы, сопровождаемый смешком. Уф, уф «Это точно. Хотя наш господин нежить, он олицетворяет собой справедливость и милосердие. Даже в своем бессердечии он не жесток» конце концов, естественным следствием неудачи является наказание. Он мог бы убить меня, дабы поучить вас, но его величество так не поступил. Она не знала, кто только что сглотнул, но этот звук эхом прокатился по просторной комнате. Надеюсь, его величество король-заклинатель останется с нами навсегда. Будь он нашим господином, он бы…» Давящая тишина тяжким грузом легла на их сердца. «Ух…» Кто-то выдохнул, как проповедник, словно узревший чудо. Не ведая, когда дышащий в спину рог наконец их настигнет, эти люди, привыкшие жить в постоянном страхе, словно обрели спасение. Понятно. Значит, ты говоришь, что мы должны стать еще более преданными, чем уже сейчас, верно? Да, Ной. Теперь-то, когда мы это знаем, так и стоит поступить. Но премьер-министр колдовского королевства Альбеда, по-прежнему ужасающий господин. Я и представить не могу, чтобы она сказала мне то же, что сказал Его Величество Король Заклинатель. И хотя последнее предложение она промормотала себе под нос, ее собеседники, которые полностью ее услышали, удивились. Трудно было прочитать мысли демона, известного как Альбедо, но ее интуиция в тот момент подсказывала ей, что что-то не так. Возможно потому, что ее мозг был перезагружен в тех экстремальных условиях. Ее интуиция твердила ей – Несмотря на то, что короля заклинателя можно считать милосердным, Альбеда видела в людях просто игрушки, как-то так. Хельма действительно хотела сделать все возможное, чтобы она и ее товарищи могли стать прямыми подчиненными короля заклинателя. Он был бы таким господином, который вознаграждает кого-то, основываясь на качестве их работы, и он не стал бы необоснованно наказывать подчиненных. «Вы все, давайте будем стараться еще сильнее на благо его величества короля заклинателя», Хильма, желая поделиться своими мыслями, сказала это троим людям перед собой. После того она начала искать помощи от различных источников для выполнения задания, которое ей поручил король-заклинатель.